Глава 12. Как верхняя ветка пришла к лучшей жизни? В прошлой главе я остановилась на том, что в 60-х на вышестоящей ветке грянул глубокий кризис. Затяжной конфликт между СССР и США привел к локальным ядерным ударам, а затем долгому периоду неопределенности, когда обе стороны все еще пытались переформатировать мир под себя. Тем не менее, примерно к 70-м годам, по моим ощущениям, обитателям верхней ветки из этого болота удалось выбраться. В тот момент власть в обеих сверхдержавах уже успела поменяться, у руля были ни Хрущев и не Кеннеди. Тем не менее, эти деятели в верхней ветке управляли гораздо дольше, чем у нас, а также сыграли ключевую роль в возникшем конфликте. Да, они и не решили его полностью но все же заложили фундамент для дальнейших позитивных перемен. Если на нашей ветке в СССР после хрущевок к власти пришел Брежнев и начался знаменитый застой, то на верхней события развивались по иному сценарию. Уже к концу 60-х годов в Советском Союзе начались довольно прогрессивные преобразования. Стало больше свободы слова, самоуправление на местах работало более четко, Промышленность стала разворачиваться от военной отрасли к гражданской. Одну из ключевых ролей во всех этих изменениях сыграли соглашения о разоружении, которые были очень радикальными и касались всех запасов ядерного оружия, их уничтожили. Помимо этого, военная промышленность в целом стала сворачиваться как в СССР, так и в США, уступая место другим производствам. После произошедшего конфликта общество настолько наелось войной, что решило не повторять прошлых ошибок. По поводу личностей новых руководителей обеих сверхдержав могу сказать следующее. Это были не те люди, которые были при власти на нашей ветке. Состав правительств был другим, да и их общий курс и настрой тоже. Основным направлением стало не стремление запугать конкурентов новыми разработками и видами оружия а попытка договориться и продолжать мирную жизнь. Кстати, интересный момент. Дальнейшее развитие США на верхней ветке было не таким бурным, как в нашей. Они гораздо меньше стремились подмять под себя весь мир и были больше сосредоточены на внутренних вопросах и проблемах. Поэтому влияние этого государства не было таким пагубным для других стран. В целом, двухполярная система мира на вышестоящей ветке уже в середине 70-х начала претерпевать изменения, а вскоре и вовсе отошла в прошлое. На мировой арене довольно быстро выбились в лидеры Индия и Китай, а также стали бурно развиваться страны Латинской Америки, особенно Аргентина и Бразилия. Да, у нас вышеупомянутые государства тоже были не самыми отсталыми, но все же в верхней ветке они развивались гораздо быстрее. В итоге случилось так, что в районе 80-х годов мир стал многополярным, и ярко выраженное господство одной-двух стран уже не наблюдалось. Вместе с этим росла и некая слаженность действий, а также улучшалась коммуникация между руководством государств. Кстати, наверное, сейчас многие читатели спросят, был ли на верхней ветке развал СССР? Я отвечу так. Масштабного крушения империи, как в нашей реальности, я не увидела. Скорее, было постепенное преобразование СССР и его эволюция в более прогрессивную форму. Сложно сказать, поменялось ли в конце 20 века его название, но суть была такой. Он был союзом республик, которые обладали значительной независимостью и развитым самоуправлением, но при этом все равно держались вместе. А если вернуться к ситуации на верхней ветке в целом, то можно сказать, что с течением времени, примерно к 90-м, все большую роль стали играть не отдельные правительства, а ООН, куда входили почти все страны мира. Причем в вышестоящей ветке эта организация была гораздо более важной, чем у нас, и значительно влияла как на отдельные страны, так и на мировую политику в целом. Понятное дело, что первыми скрипками в ООН все же были самые развитые государства, но все же важное отличие вышестоящей реальности от нашей было в том, что ни одно из них больше не стремилось к полному господству. Они были нацелены на то, чтобы договориться между собой и вырабатывать некий общий курс. О важных мировых проблемах на верхней ветке Если читатели думают, что уже в конце 80-х в верхней ветке установился эдакий рай на земле, то это далеко от истины. Конечно же, оставались внутренние проблемы у многих стран, а также периодически случались локальные военные конфликты, особенно в развивающихся государствах. То есть было с чем работать и куда развиваться, но при этом общий климат в мире был все же более благотворным, чем у нас, именно благодаря сотрудничеству на верхнем уровне. К началу 90-х одной из наиболее актуальных проблем было перенаселение в отсталых и некоторых развивающихся странах, а также низкий уровень медицины и отсутствие контроля за рождаемостью в тех краях. Помимо этого, во многих из этих регионов была тяжелая экономическая ситуация. Вырубка лесов, засорение рек и тому подобное не приводили ни к чему хорошему. Однако все вышеперечисленное было цветочками по сравнению с еще одним глобальным испытанием, которое вскоре выпало человечеству. Примерно в 90-е годы на верхней ветке разбушевалась действительно нешуточная эпидемия. Это был аналог СПИДа, только еще более агрессивный. Он был широко распространен не только в Африке, как в нашем мире, но и в Юго-Восточной Азии, а также более отсталых странах Латинской Америки первая волна болезни была наиболее разрушительной, несмотря на принимаемые меры, погибло очень много людей. Однако при этом на вышестоящей ветке было одно обстоятельство, которое им помогло. За счет сплоченности мировых государств и при весьма скромных расходах на вооружение, в распоряжении правительств оставалось гораздо больше свободных средств. И, что самое важное, Развитые страны были готовы пустить эти средства и все силы на борьбу с болезнью, потому что понимали, иначе накроют всю планету, и потери будут еще более ужасными. В результате через несколько лет эпидемия пошла на спад. Тестирование на заболевание стало массовым и повсеместным, а также изобрели лекарства и поддерживающую терапию, которая значительно продлевала жизнь тем, кто уже заболел. Смертность среди них снизилась в разы. К концу 90-х, к сожалению, случилась еще одна волна этого самого вируса, или похожего, точно сказать сложно, в немного измененной его модификации. Он стал передаваться не только половым путем и через кровь, но и контактным путем, то есть через прикосновение поверхности и так далее. При этом поражение иммунной системы в этом случае было уже не таким разрушительным, как от первой волны заболевания. Вылечить полностью новую версию местного СПИДа также не могли, однако через несколько лет изобрели терапию, которая была довольно эффективной и позволяла дожить до старости в случае постоянного лечения и наблюдения. Обе вышеперечисленные волны болезни нанесли миру на верхней ветке значительный ущерб. В общей сложности они выкосили в развивающихся странах чуть ли не половину населения. Тем не менее, в чем-то они стали толчком к позитивным переменам, К примеру, даже в отсталых странах стали заботиться о контрацепции, и в результате рождаемость резко упала. На государственном уровне стало много программ, которые ставили целью просвещение населения, а также внедрение основ планирования семьи и принципов личной гигиены в широких массах. Развитие после кризисов В начале 21 века на верхней ветке были уже решены две глобальные мировых проблемы которые для нас по-прежнему являются актуальными. Первой проблемой была угроза ядерного конфликта и гонка вооружений. Она была решена путем перехода противостояния в открытую стадию и максимального его обострения. А затем началось создание многополярного мира, гораздо более безопасной системы. Второй проблемой было перенаселение и низкий уровень жизни в отсталых странах способом ее решения стал контроль за рождаемостью, а также поддержка стран третьего мира развитыми странами. причем эта поддержка была, разумеется, не просто от душевной доброты, во время разгула эпидемии стало очевидным, если ее не остановить, то и без того пострадавшие страны фактически вымрут и от этого никому легче не станет. Все прочие проблемы, вроде экологических, было решить уже значительно проще. Во-первых, Население Земли после всех историй с эпидемиями значительно уменьшилось. Во-вторых, за счет постоянного контроля и курирования отсталых стран более развитыми, разрыв между ними стал сокращаться, и это позволило последним измениться в лучшую сторону. В итоге сложилось так, что на фоне отсутствия в мире очень острых глобальных проблем, сделать рывок вперед во всех областях стало значительно проще и примерно в районе 2010-х годов это и произошло. В этот момент случилась своеобразная технологическая революция, которая оказала значительное влияние на все последующие события.